Евгений Шипитов. Колян. Глава 1. В которой Колян знакомится с Фрицем и его друзьями. Лето, жара. Колян сидел в электричке возле тамбура и смотрел в окно на пролетающие мимо деревья, дома, полустанки. Электричка неслась от станции к станции извергая на каждой остановке толпу дачников с рассадой, корзинками и узлами, и занося в вагон таких же возбужденных распаренных мешочников. Коля поморщился, оставил рюкзак на скамейке и вышел ненадолго в тамбур покурить. В грязном тамбуре противно пахло какой-то кислятиной, болевотиной и раздавленными окурками, и еще отчетливо мочой. Савок подумал Колян: суки обосрали всё. Но при этом и сам кинул окурок на пол и раздавил его ногой, ухмыльнувшись. И о свинья, а что? Тоже из народа. Он прошёл на своё место и стал опять пристально смотреть в окно, обдумывая будущую работу. А работа его заключалась В поиске военных артефактов в местах боёв линия обороны советских войск проходила рядом с городом. Она часто менялась, так как позиции переходили из рук в руки. При достаточном умении и знании вопроса можно было откопать что-нибудь интересное, стоящее то, за что коллекционеры дадут хорошие деньги. Деньги настоящие, зелёные, а не деревяшки которые в царящие девяностые годы беспрерывно то обменивались, то превращались в пыль. А уе и в Африке уе. Коля уже не первый год копал по войне. С этого ремесла можно было очень неплохо жить. На хлеб, масло и даже неплохой коньяк хватало. Конечно, хорошо было бы иметь металлоискатель. Но те, что были доступны, советского производства. Годились лишь на то, чтобы найти ведро помоев, накрытое газеты Правда, а импортные стоили дорого и считались роскошью. Инструментами обычного чёрного следопыта, да и не только чёрного, были щуп и лопата. Щупом, обычно сделанным из тонких, но прочных стальных стержней, Прощупывалися окопы, блиндажи, все подозрительные места. Он ввинчивался в землю до тех пор, пока не упирался в преграду. И опытный поисковик мог определить по звуку, отклику в руку, что перед ним: кость, дерево или металл. Доколе доходили слухи об импортных металлоискателях, способных взять цель на глубине полутора метров и определить её размеры. Но для него это было чем-то из разряда сказок, как к коньке-грубуньке. Время текло незаметно, мысли тоже. Коля представлял себе карту района и прикидывал, где можно ещё копнуть. В прошлый выезд хороший железный крес взял. Вот бы ещё такой копнуть и жить можно. Время наступило такое, что или ты горбатишься на производстве за копейки, не получая их по полгода, или торгуешь какой-нибудь хренью, и тебя доят бандиты, менты и все, кому не лень. Или же сам идешь в бандиты, доить барых и быть в конце концов или убитым, или закрытым. Колян выбрал другой путь работу на открытом воздухе. Всё почище и поинтереснее. Здоровый образ жизни, опять же, хотя он, конечно, лукавил с собой. Занятие это было не очень благодарным и частенько незаконным. А временами он рисковал потерять не только здоровье, но и саму жизнь. В эти лихие времена многие, если не все, копатели Промышляли в том числе с бытом найденного оружия, найти которое было совсем несложно. Земля в местах боев была просто нашпигована военным железом. Было в этом деле что-то мистическое. Не раз выкапывает, к примеру, колян ствол. Ну, кусок говна, в труху весь изржавел. А рядом буквально в полуметре выкапывается такой аппарат, что почистил чуток, стряхнул землю, передёрнул и стреляй. Никто не знал, почему это происходит. Какие физические процессы на это влияют, но Коляна это и не интересовало. Похер почему. Главное, сколько стоит и что за это будет. Повяжут, не повяжут, накроют, не накроют. Всё это оружие потихоньку сбывалось через известных посредников которые, как несложно догадаться, имели крышу и у бандитов, и у ментов, и у спецназников. У Коляна не было особых запросов к жизни. После того, как он чудом выжил в чеченской мясорубке, он жил одним днём. Продал выкподное, купил еды, водки, шмотья и ещё день пережил, и слава богу. Война отучила его рассуждать на годы вперёд. Он всё ещё был на войне. Там, где сейчас сию минуту ты хлебаешь водку из эмалированной кружки, а через 5 минут корчишься на дороге в поганом горном кишлаке, подстреленный, но не убитый латышской снайпершей. Разумеется, она делала это специально. Прошьёт бойца не до смерти. Его, конечно, ползут выручать, и она сучка расстреливать всех спасителей таким образом эта тварь набивала до десятка человек пока её не перенговали и не накрывали огнём из всех стволов иногда даже пуская в ход артиллерию у них был один офицер капитан с кличкой гинеколог когда поймали однажды эту латышскую бетлонистку приехавшую заработать на смерти пацанов он засунул ей во влагалище гранату И дёрнув кольцо, отбежал. Короવાвые ошмётки висели с деревьев, камней повсюду. Даже видавших виды пар нервало. Потом гинеколог попал в плен к чечим, и его выкупили за несколько ракетных пусковых установок типа Игла, из которых потом полили по нашим. Колян выжил в этой месоробке, отделавшись осколком гранаты взад. И срезанным пулей кусочком левого уха. Чуть бы правее и в лоб. Мозги развесились бы по деревьям. Но уберег ангел-хранитель. Колян задумался. Бабка, наверное, молилась. Матери-то я всегда нахрен не нужен был. Ей свою жизнь устраивать с новым папой надо. Жалко бабку. Одна она и совала мне рублик. Иди, внучок, купи мороженого. Померла, пока я ползал по грязи под полями. Не дожила. Коля грустно вздохнул и опять приник взглядом к окну. Надо за комнату платить. Хозяек не дай бог вопрёт в хавиру, а там арсенал, сука, заявит ещё, подумал он. Вчера подкатывала Наила. Заком, только когда отдать. Лазишь и лазишь, пачкашь везде. Вот уже заявил на тебя. Всё равно денег не платишь. Отделся он только вручив ей пузырь и пообещав в понедельник по-любому расплатиться. Незаметно подплыла станция Роскотово. Колян поднялся с жёсткой отполированной задами пассажировской амьи. Накинул на плечи выцветший, набитый продуктами и инструментами рюкзак и шагнул на раскалённый июньским солнцем перрон. Шагать ему было ещё километров 5 до опушки леса, где и проходили позиционные затяжные бои. Колян шёл по дороге, привычно отслеживая обстановку по сторонам. Не следит ли кто, нет ли ментов, конкурентов, шпаны какой-то? Копание по войне это вам не детские игры. Тут можно и голову сложить, попав не в то место, не в то время и не в ту компанию. Ходили слухи о псковичах, бесследно пропавших в этих лесах. То ли в болоть утопли, то ли подорвались на минах или снарядах, то ли лихие люди успокоили их шибутными головами. Калян не для того выжил в чеченской мясорубке, чтобы сгинуть за 300 баксов в пригородном лесу. Он пошёл осторожно, как говорили старые вояки на щелчке. Это когда оружие снято с предохранителя, и ожидаешь нападения со всех сторон, готовый к выстрелу. Колян не был этким Рэмбо, но ему приходилось убивать. Он видел смерть в лицо, и выглядела она совсем не по-киношному в говне, крови, кишках, выповших из живота, и без единого крика. За родину, за до да хрен знает за кого уже давно кладут голову наши пацаны, которые ещё и бабу так голую не видели, а вот кровь и разбросанные по земле мозги товарища. Это, пожалуйста. Дорога пылила и извивалась вдоль деревеньки, лугов, пастбищ с вьющимися оводами и машкарой. Метрах в ста от околицы стояла группа местных парубков. Они увидали Колю и стали что-то бурно обсуждать, показывая на него пальцем. Колян предусмотрительно взял подальше от них и углубился в лес, справа от дороги шагая перпендикулярно проселку. — Блять, болван я, нахуй я поперся вдоль деревни, теперь этих пидорасов местных возбудил. Колян крякнул и продолжил проламываться сквозь кустарник дальше в лес. На старой просеке, заросшей кустарником и осинами, он увидел оплывшие остатки когда-то вырытых тут окопов. Только опытный глаз мог их заметить, просканировав поверхность земли умелым взором. Гребник, пройдя мимо этих объектов, и не понял бы, что такое находится в этом месте. Но Коля сразу определил, Тут могут быть перспективные точки, стоит начинать поиск. Впрочем, тут всё было наспегованно военным железом, так что только фарт мог помочь найти что-то ценное. Хорошо бы найти немчуру, жмора офицерского. Их хоронили в ординах при оружии, подумал Колян и вытащил из рюкзака тонкий, гибкий, но прочный стальной щуп в зачехленном виде, выглядевший как спиннинг. Он взял его за рукоятку, приделанную крест-накрест к стальному штырю, и стал вводить прочный стержень в мягкую лесную почву, втыкая его почти до основания. Так прошло около часа. Потом под щупом что-то глухо стукнуло. — Не дерево. Костомаха, по ходу дела, — подумал Колян. По-любому копать надо. Достал из мешка сложенную саперную лопатку, свинтил ее и начал копать, разгребая и откидывая руками рыхлую, перевитую корнями землю. Лопата глухо стукнула о желто-коричневые кости. — Ага, жмур. Походу, Ганс. — Экс, что тут у нас? Ага, кабура. — Ага. Похоже, от парабелума с курицей. Жетон какой-то хм. А для похода жетон непростой. Может, и стапа, полицай. Реально можно приподнять штукарь баксов. Колян лихорадочно закопался глубже, отбрасывая в сторону жёлтые кости с налепшим местами трипьём. Стали видны остатки сгнившего мундира и портупеи. Бля. Бортупея сгнила, а Кабур ни хера. Что за черт? Колян не верил в мистику, хотя частенько слышал рассказы о том, что на местах боев случаются всякие мистические вещи. Мол, призраков видят или огни. «Херь это все!» — всегда говорил Коля. «Живые страшнее. Жмур он, жмур и есть. Если не сгнил до конца, воняет, а сгнил...» Землей пахнет и болотом, нехер придумывать. В это вот все пионеры верят, когда наши придумывают всякую хрень, чтобы отпухнуть их от раскопок. Конкурентов убирают. Лопатка звякнула обо что-то. Может, ствол? В кабуре его не было. Нет, фляга. Прикольная, из-под коньяка. Серебряная или мельхиор, тоже с курицей. Везёт тебе, Колян, подумал он и тут же сплюнул. Не сглазить бы. Что-то больно уж прухы сегодня. Фляжка была отличная, целенькая, без следов коррозии, с завинчивающейся крышечкой и курицей, имперским орлом, но слегка изогнутым боку. Колян положил флягу и каburu в рюкзак и продолжал рыть. Из раскопа показалось что-то круглое. «Ага, колпак. ЦЦ, походу. А вот и дырочка. Ну-ка, куда его наш солдатик засветил?» «Хорошо, попал грамотно, трехлинеечка работала. Чисто прошла бронебойным. А не ходи, сука, к нам, не сри тут». Колян отложил каску в сторону, чтобы чуть позже вычистить из нее грязь и продолжил копать. Лопата опять стукнула обо что-то металлическое. «Но, мля, может, хоть сейчас ствол? Куда он, сука, дел-то его? Может, сгнил?» Колян потянул из земли что-то продолговатое, вынул, обтер грязь и землю черными заляпанными пальцами и невольно вытаращил глаза. «Нихера себе! Эсэсовский кинжал! Их выдавали преступления в эсэс офицерам. «Ля, я за него всю кровь поганую из барыги выпью!» живём Калян. Он радостно хохотнул и ещё раз протёр руками предмет. В руках его лежали ножны, скорее всего из мельхиора, тускло светившиеся сквозь грязь, а на верхней части их сидела курица. Бля, рукоять села, деревянная, как не знела, хуй я знает. Он осторожно потянул за рукоять и клинок довольно мягко вышел из ножен. Целый. Бля, я за него тачку куплю в натуре. Коля в восторге вскочил и засмеялся. Он сунул находку в рюкзак. Копать надо, потом все разгляжу. Его охватила неистовая радость. Не часто по исковику выпадают такие находки, а многим и за всю жизнь так не фартит. Коля, как следует, уложил находки в рюкзак, завязал горловину и присел на бугорок перекурить это дело. Надо аккуратно покопать. Могут быть кресты и ещё какая-нибудь шмурдятина. Непростой ганс попался. Он нервно покурил, загасил сигарету о землю рядом с собой и собрался вставать, когда до его слуха донёсся треск ветки сзади и чуть в стороне в том направлении, откуда он пришел. Колян напрягся. На просеку вышел этакий парубок в Адидасе а-ля колхоз с мутными глазами и тупой отекшей физиономией с маленькими поросячими глазками на красном от алкогольных излишеств лице. Бык цепко осмотрел просеку, раскоп, коляна, рюкзак рядом с ним, И нарочито гнусаве с блотными мотивами сказал: "Э, ну что, братела? Да хераниш тяков копнул". Коляна щитиневшись бросил: "А тебе чего? Ты что, налоговая или из ментуры? Что-что, ебут вочо? Ты хули на нашей земле копаешь? Тебе чего? Разрешение давали? А ты, чем ли, администрации что ли, разрешение выдаёшь?" Или купил землю. Колян подошёл к БК и затянувшись сигаретой, выдохнул ему дым в морду. Хули предъява толкаешь в натуре? Ты кто такой, чтобы мне предъявлять? Кто? Ты борзый лошок, смотри мне, не надо рысь копаючи. Вали с нашей земли. И барахлишко давай вытрясай. Поглядим, что накопал, лашара. Слышь, чим морогатая Ты иди понтусь у себя в коровнике Земля таким ебала бил, пока ты ещё с пинагрызом корову за сиськи дёргал. Свали от седова. Ладно, маля лошарик. Мы с тобой ещё поталкуем от сос городской. Бычара повернулся и продираясь через заросли ежевики, попёрся к опушке леса. Колян присел нерно докуривать сигарету. И стал лихорадочно думать. Эти козлы так просто не отвяжутся. Надо пути отхода определять. Перехватят подлы у станции, а то и раньше. Коля достал карту района, посмотрел. До ближайшей станции километров 15, до трассы 10 в сторону от этой станции валить надо отсюда. Добром это всё не кончится. Он положил карту в карман, закинул рюкзак за спину и собрался уходить, когда услышал крик сопушки. "Эй, гандон, выходи по базарам, пидрила. Эй, городской, быстро сюда, козёл". Другой голос, пробубнив что-то своим, крикнул: «Ну "Неси сы, иди сюда. Базар к тебе есть. Хули ты сыж, давай сюда, познакомимся по базару". Кто-то хохотнул и послышалось. — Мля, молчите! Чего вы бубните в натуре? Он сейчас чухнется и свалит. — Ага, — подумал Колян, — там их целое кодло. — Ща, прям так я и выйду к вам, суки позорные. Попробуйте взять, уроды. Он пружинисто вскочил на ноги и крикнул. — Сосите хуй, волки позорные! У пожилого зайца при том! И скакнул в сторону, в подлесок. Гулка ударил выстрел. — Мля, и сколок омочет, с обреза. — Понял копатель. Хлестко ударил еще выстрел. — Винтарь, мля. Походу карабин 7.62. Ну, пипец тебе, Колян. Мелькнуло у Коли во главе. Пуля вонзилась в дерево рядом с его щекой, обдав пылью и щепками, и Коля, петляя, побежал в сторону чащи леса. На несколько секунд он остановился, спрятавшись за деревом, развязал рюкзак и вытащил сапёрную лопатку потом помчался дальше стараясь не подвернуть ногу на скользких покрытых мхом кочках выстрелы хлыстали один за другим бандиты полили с судя по звуку так как будто у них с собой был целый арсенал оружия и патронов так их там человек 6-7 судя по голосам загоняют по всем правилам как волка насмотрелись пидоры кин всяких покарателей как партизан выкорябывают от чего патронов тут море накопать можно что их жалеть-то бабах нихуя о себе колян пригнулся колотушку кинули сработало как часы умели же гансы делать вещи до сих пор бабахает как со склада он перебежками пошёл от дерева к дереву Колесно ещё выстрел, ещё рука онемела. Пуля выбила сопёрку, и лопата улетела в болото с хлюпанием и брызгами, исчезнув за бурчавшей и испустившей газы и жижи. К болоту жмутся суки. Теперь отмахwidehatться нечем, с тоской подумал Колян. Надо что-то думать. Зажмуль те кирдык. Болото изгиб делает. Как раз там и попадусь. Русь, сдавайся. Отморозки с соржанием ещё пару раз бабахнули в его сторону. Эй, городской, что, штаны насрал? Выходи, побазарим. Бандиты весело рассмеялись и, растянувшись цепью через 15-20 м друг от друга, пошли в его сторону. Абкореные суки, подумал поисковик. Колян бежал вдоль болота, тяжёлый рюкзак бился у по спине. Там гремели, перекатываясь, находки, а в голове мелькали мысли. «Так, остановись, подумай. Вот яма. Спрятаться? Не заметят? Заметят. Чем отвлечь? Рюкзак. Да. Они растянулись далеко, под лесок густой, не видно. Отвлечь. Залечь в яму, выскочить сзади и мочить. Чем мочить-то? Саперки-то, йог. Вот болван. А кинжал-ц-ц-ц-ц-ц-ц-ц-ц-ц-ц-ц-ц-ц-ц-ц-ц-ц-ц-ц-ц-ц-ц-ц-ц-ц-ц-ц-ц-ц -то -то? Каран остановился, лихорадочно вытряс из рюкзака вещи, нашёл кинжал, сунул за пояс, остальное сложил в мешок и бросил его так, как будто выронил при беге. После этого одним прыжком спустился в неглубокую на вид яму, заполненную грязной жижей. Яма только на вид казалась неглубокой. Он мгновенно погрузился по пояс, правда, жижа оказалась не трясиной, о жидкой субстанции, как густой чай или кисель, и совсем не сковывало движение. «Суки! Всю жизнь в дерьмо кунаюсь!» — подумал Колян и погрузился в жижу почти полностью, замаскировав голову кусками какой-то тины, водорослей и грязи. «Обкуренные, внимания у них никакое не заметят. Если бы профи были, хрен бы отлежался. А так шанс есть». Колян крепко зажал в руке эссесовский кинжал и затаил дыхание. Послышались шаги, хруст валежника, и два отморозка приблизились к яме, где прятался Коля. "Гляк, абар. Этот лошара обосрался. Сидр свой кинул. Зырь, там полно набито. Идём, глянем". Они миновали яму, загипнотизированные видом кольного рюкзака и стали возбуждённо трясти набитый сидр. Колян тихо поднялся из грязной ямы, благо, что жижа стекающая с него не булькала, как вода, так как была слишком густа для этого, и стал осторожно подходить к мародёрам. Отвёл руку назад, зажав в ладони кинжал, и коротко, точным движением воткнул его одному из отморозков в почку. Надо сказать, что при подобном повреждении почки в организме сразу падает кровяное давление. Человек теряет сознание мгновенно, не издав и звука. Это удар из арсенала спецслужб и диверсантов. Кабан молча упал лицом вниз, так что его напарник даже и не понял, что случилось. Тем более, что соображал он медленно. Его мозги были забиты анашой и самогоном. Ты что, кабан, в натуре? Что с тобой? Он обернулся назад, и тут Колян на автомате воткнул ему в живот и сесовскую железяку. Раз, другой, третий выдернул и одновременно зажал рот бандита другой рукой, прижимая его башку к стволу дерева. В воздухе резко запахло человеческим дерьмом, кровью и мочой. Выпучив глаза от мороза, Купал на колени, а Колян сзади, ему за спину, откинул его голову и полоснул ножом по горлу, почти отделив её от тела. И ловко отпрыгнул, чтобы струя крови не обдала его всок до головы. Отморозок заболькол раскрытым горлом, задёргался, как паяц на ниточках, и затих. Колян обшарил трупы, забрал обрез трёх линейки. Это он бохол как пушка, посылая свои длинные острые пули, как когда-то в продотрядовцев и немцев. Забрал две гранаты, колотушки и пошёл туда, где слышались голоса остальных карателей. Бандиты перекликались меж собой, время от времени постреливали в сторону болота. Потом, судя по всему, остановились и начали что-то бурно обсуждать. Колян дёрнул чеку одной колатушки, второй выждал несколько секунд, чтобы время срабатывания запала было покороче, и одну за другой метнул их в сторону от морозков. А, мля, ложись, крикнул один, но не успел. Колатушки сработали на славу, выбросив куски грязи, палки и иголки. По деревьям хлёстко прошла плотная волна воздуха сбивающее подсохшие листья и сухие ветки, и всё затихло. Колян выждал какое-то время и осторожно подошёл к лежащим на земле парням. Четверо отморозков лежали на земле без движения. Два жмура, один ещё дышит, видать, осколками посекло, и один так больше обосрался от страха, по щене пострадал, лёгкие ранение. Привычно определил Колян. Первый, тот, что ещё дышал, тяжело раненый, явно был нежилец. У другого жмурас снесло осколком по лбашке, и вокруг валялись жёлто-красные мозги, а один глаз свисал из глазницы на ниточке и пристально смотрел на Коляна. Третий, тоже мертвец, получил свою дозу осколков в спину. Каленар равнодушно, но внимательно осмотрел место взрыва и подошёл к раненому, который был в сознании. Это был бык, наехавший на него на месте раскопа. Ну что? Снова здорово бычара. Ты хотел побазарить? Так вот я и пришёл. Бык завозился и заскулил. Не убивай, пожалуйста. Я тебе бабок дам. «Ах, мне твои бабки!» «То-то я слыхал, что тут пацаны наши пропадали. Вы, что ли, гниды валили?» «Правду говори, падла. Смотри, что будет с тобой». Колян передернул затвор кулака, направил ствол в голову умирающего отморозка и нажал на спуск. Гулк ударил выстрел. Теплые мозги и крошки костей черепа брызнули на быка. «И-и-и-и!» Тоненько заскулил тот, Стирая с красной морды ошметки товарища. «Не убивай!» «Говори, сука!» «Вы валили пацанов?» «Мы, мы!» «Забирали хабар и валили!» «Потом сдавали барыги в городе, Чтоб не лазили тут!» «Валили!» «А менты чего?» «Неужели никто не трепанул?» «А чего менты?» «Менты в доле!» «Мы им отстеквали, как всегда!» «Барыж хороший!» А болото всё скроет. Хер найдёшь. Только не убивай. Я тебе бабок дам. У меня под полом спрятано 100 тонн баксов. Всё отдам. 100 тонн говоришь? Болото говоришь? Колян задумчиво смотрел на болото, освещённое лучами солнца, уже склоняющегося к деревьям, и нажал на спуск. Пуля угодила от Морозова в грудь отбросив его назад. Парень заскрёб пальцами рук по земле, выгибаясь дугой, как будто его подсоединили к высоковольтному проводу. Колян передёрнул затвор, шагнул вперёд и, отвернувшись, чтобы уберечься от брызг, выстрелил ему в макушку. Выждав, пока судороги не прекратятся, он тщательно обшарил труп быка и остальных, забрал у них все деньги, что нашёл в карманах. Их набралось не очень много, но достаточно, чтобы погулять несколько дней группе отморозков. Затем собрал паспорта у кого они были, ломая сухие ветки слегка дрожащими руками, развёл костёр. Пока пламя разгоралось, Копать ле выбрал место в болоте неподалёку, с наиболее подходящей по виду тресиной, и стал тужись и кряхтя стаскивать туда валявшиеся трубы. Мертвецы почему-то намного тяжелее, чем живые люди, так что ему пришлось хорошенько потрудиться, таская мертвые тела. Он по очереди кидал трупы в болото, отталкивал их длинной сухостойной елкой и притапливал, пока последний труп не исчез в чавкающей черной жиже, выкатив белесые бессмысленные глаза в небо. Потом Коля сжег документы, чадившие черным жирным дымом, будто пропитанные грязью своих мертвых хозяев. Закончив, он нашел мочажину, застоявшись темной, но достаточно чистой водой, снял одежду и, вымывшись, выплоскал барахло, выжил и развесил вокруг костра. Развязав рюкзак, достал найденную фляжку, в ней еще что-то плескалось, это Коля заметил еще тогда, Когда выкапывал красивый сосуд из-под земли, отвинтил крыжечку, запахло коньяком. Попробовал на язык. Конек, как коньяк. Сделал глоток. Неشته косысвец понимал в коньках по шестью угла. Хмыкнул и допил содержимое фляжки. Как раз мне в тему, а то трясёт всё нутро. Что-то он, маля, он мне сказал, что-то ещё унести надо. А так всё шито-крыто, ушли, не вернулись. Но пока что надо связать с этим районом на месичишка, аж мураганца прикопать и заметку сделать. Потом докопаю. Он одёл не до конца высушшую волглую одежду, вернулся на место, где раскопал эссевца языки дел его землёй и валежником. Закинул рюкзак за плечи и привычным ритмичным шагом, как некогда по горным тропам, зашагал вперёд. До трассы идти было ещё 10 километров. Там остановлю дальнабощика и до города решил колян. На квартиру и хавку уже есть. Даже останется еще на месяце вперед. Жмуров нормально собрал бабла, а там загоню саху медальон, и можно будет вообще зажить. Колян бодрым шагом двинулся вперед. Совесть за шестерых убитых уродов его не мучила. Мир точно станет без них чище. Не будут коптить землю и плодить таких же ублюдков. Не они первые. Не, не вполне возможно последнее. Копатель шёл, автоматически отводил лапы еле от лица и думал о том, что иногда всё-таки можно добиться справедливости, но вот только почему-то с ножом в руке. Наверное, такова жизнь, по крайней мере, для него. Коля выкинул эти мысли из головы и сосредоточился на обыденном как жить, как быть и что день грядущий ему готовит.